Глава 13 «Го-ди-ди-го-го-ди-го! -го, -го, го ди го го ди -го. Это Акви обращался к племени. Одним из умений, которым должен был обладать каждый мужчина, было умение понимать гулкий язык этого деревянного инструмента. «Бум! Бум! Бум!» Через равные промежутки времени бухала пушка. Еще не пропели первые петухи, у Муофия была погружена в глубокий сон и окутана тишиной, Когда заговорил Экве, и тишину разорвали пушечные выстрелы. Мужчины заворочились на своих бамбуковых кроватях и начали тревожно прислушиваться. «Кто-то умер!» Казалось, небо расщепилось от грома пушек. «Ди-го-го-ди-го-ди-ди-го-го!» ди -ди -ди Скорбная весть неслась в ночном воздухе. Женский вой слабо доносился издалека и опускался на землю траурным покровом. Время от времени, когда к дому, который посетила смерть, подходил мужчина, женский вой перекрывался горестными стенаниями, вырывавшимися из глубины его груди. Раз или два мужчина издавал громкий возглас печали. Потом усаживался рядом с остальными мужчинами, и над землей снова плыли бесконечный женский вой, И сокровенный речитатив Экви. То и дело белопушка. пушка. Женский плач не был слышен за пределами деревни, но Экви разносил траурную весть по всем девяти деревням и даже дальше. Она начиналась с именования клана. Умофи, Обода Дике. Земля отважных. Умофи, обода дике, Умофи, Абода Дикке. Этот клич повторялся снова и снова, и с каждым повтором в душе каждого, кто в ту ночь проснулся на своем бамбуковом ложе, нарастала тревога. Потом звук Экве приблизился, и стало известно название деревни. «Игуэдо», деревня желтого точильного камня. Это была деревня Оконково. Снова и снова барабан взывал к жителям Игуэдо, и люди во всех девяти деревнях ждали, затаив дыхание. Наконец было названо имя. И люди выдохнули. «Эу! Эзиуду умер!» Холодная дрожь пробежала у оконку по спине, когда он вспомнил последний визит к Эзиуду, к нему. «Этот мальчик называет тебя отцом», — сказал тогда старик. «Ты не должен быть причастен к его смерти». Эзиуду был великим человеком, и на его похороны собрался весь род». били древние барабаны смерти, полили ружья и пушки. Мужчины в выступлении метались по деревне, срубая каждое дерево, убивая любую скотину, которая встречалась им на пути, перепрыгивали через ограды и танцевали на крышах. Это были похороны воина, и с утра до ночи попрощаться с ним приходили воины группами разных возрастов. На всех были короткие юбки из подкопченных волокон рафии. тела разрисованы мелом и углем. То и дело из загробного мира являлся дух какого-нибудь предка или эгвугву, говоривший дрожащим неземным голосом и весь покрытый рафией. Некоторые из них были очень воинственными, и в начале дня, когда один из них появился с острым мачете в руке, все, обезумев от страха, бросились искать убежище. Предотвратить беду удалось двум мужчинам, которые сумели поймать его и связать крепкой веревкой. Время от времени он изворачивался и делал выпады в сторону этих мужчин, и тогда им приходилось спасаться бегством. Но они неизменно возвращались и подбирали конец длинной веревки, которую он волок за собой. а Эгвугву устрашающим голосом пел о том, что Эквенцу злой дух вошел в него через глаз. Но самому ужасному из духов еще предстояло явиться. Он всегда представал один. В форме гроба, окруженного облаком мух. В воздухе сразу же повисало мерзкое зловоние. Даже самые могущественные колдуны прятались при его приближении. Много лет назад один Эгвугву дерзнул не уступить ему дорогу и был пригвожден к месту на два дня. Этот злой дух был одноруким и всегда имел при себе оплетенный сосуд полный воды. Некоторые же Эгвугву были совершенно безобидными. Один из них от старости не нетвердо держался на ногах и всегда тяжело опирался на палку. Уверенным шагом он приближался к месту, где лежал покойник, какое-то время стоял над ним, всматриваясь, и уходил обратно, к себе под землю. Между землей живых и обиталищем предков расстояние было невелико. Движение оттуда сюда и обратно происходило постоянно, особенно в дни праздников или когда умирал кто-то из стариков, потому что старые люди были ближе всех к предкам. Жизнь человека от рождения до смерти знаменовалась переходными ритуалами, делавшими его все ближе и ближе к праотцам. Изиуду был самым старым жителем деревни. Лишь три человека во всем племени были старше его, и только четыре или пять дожили примерно до его возраста. Тогда один из них появлялся, чтобы на нетвердых ногах исполнить погребальный танец племени. Молодые мужчины расступались, и шум стихал. Похороны были пышные, какие и подобали благородному воину. По мере приближения вечера, крики и стрельба, бой барабанов и лязг мачете становились все громче и неистовей. За свою жизнь Эзиуду заслужил три титула, что было редким достижением. Их существовало всего четыре. И лишь один или два человека в каждом поколении удостаивались четвертого, высшего из них. И тогда они становились повелителями. Поскольку Эзиуду был титулован трижды, его следовало хранить в темноте, Сакральную церемонию надлежало освещать лишь одной тлеющей головней. Но перед этим тихим последним обрядом буйство усиливалось десятикратно. Бешено били барабаны, люди прыгали, как безумные, отдавая воинские почести покойному. Со всех сторон полили ружья, и скрещивающиеся мачете высекали искры, воздух стал мутным от пыли и пороховых газов. Вот тогда-то и появился однорукий дух с бутылью полной воды». Люди расступились перед ним во все стороны, и шум стих. Тошнотворный смрад, наполнивший воздух, поглотил даже запах порохового дыма. Дух в танце на несколько шагов приблизился к погребальным барабанам, после чего направился к покойнику. Зиуду, возвал он утробным голосом. «Будь ты беден в этой своей последней жизни, я бы и спросил тебе богатства для следующей. Но ты был богат». Будь ты трусом, я бы спросил для тебя храбрости, но ты был бесстрашным воином. Умри ты молодым, я бы спросил для тебя долгой жизни в будущем, но ты прожил долго. Поэтому я буду просить, чтобы ты вернулся в следующей жизни таким же, каким был в этой. Если твоя смерть была естественной, покойся с миром, но если она была делом рук другого человека, не давая ему ни минуты покоя. Он сделал еще несколько танцевальных шагов. и удалился. Бой барабанов и танцы возобновились с яростной силой. Темнота была не за горами, и вместе с ней приближалось погребение. Ружейные залпы прогремели последним салютом, пушечная канонада разорвала небо. И одновременно, словно заклинание из самого сердца этого иступленного неистовства, прозвучал невыразимо страдальческий крик, сопровождаемый возгласами ужаса. Потом настала тишина. В центре расступившейся толпы, истекая кровью, лежал мальчик. Это был шестнадцатилетний сын покойного, который вместе с родными и единокровными братьями недавно исполнял традиционный танец прощания с отцом. Ружье взорвалось в руках оконко, и осколок металла пронзил сердце юноши. Никогда еще муффи не охватывало такое смятение, какое наступило вслед за этим. смерть от неестественных причин здесь не была редкостью, но такого не случалось никогда. Для Оконку оставался единственный выход. Изгнание. Он совершил преступление против богини Земли, убив соплеменника, а человек, учинивший подобное, должен был исчезнуть. Такое преступление имело две ипостаси, женскую и мужскую. Оконку совершил первое, потому что оно было неумышленным. Это означало, что он мог вернуться в племя по истечении семи лет. В ту ночь он собирал свои самые ценные принадлежности в узлы, какие носят на голове. Жены его горько рыдали, дети плакали вместе с ними, не понимая, что происходит. Берика и из друзей пришли помочь и утешить его. Каждый из них сделал по 9-10 ходок, принося ям с оконку в сара Берики на сохранение. И еще до рассвета оконку с семьей уже направлялись на родину его матери. в маленькую деревушку под названием Мбанта, находившуюся сразу за границей Мбайно. Как только занялся рассвет, большая толпа мужчин из рода Изиуду в боевом облачении ворвалась в усадьбу Аконква. Они подошли дома, разрушили красную глиняную стену и амбар, убили всю его живность. То вершило правосудие богини земли, они были лишь ее посланниками. В душе они не испытывали к Аконкву ненависти. Среди них был его лучший друг Аберика. Они просто очищали землю, которую Аконква осквернил кровью соплеменника. Абейрика был человеком, много размышлявшим о жизни. Когда воля богини была исполнена, он засел в своем обе, скорбя о горе друга. Почему человек должен быть так сурово наказан за поступок, который совершил нечаянно? Он думал долго, Но так и не нашел ответа на этот вопрос. Только все больше запутывался в своих размышлениях. Вспомнил, как жена родила ему двойню, которую он вынужден был просто выбросить. В чем были повинны эти младенцы? Богиня предопределила, что двойня — это оскорбление земли, и ее следует уничтожать. Если бы племя не принесло требуемую ею жертву, она обрушила бы свой гнев на всю землю, не только на непосредственного виновника». Как говорили старики, «макни один палец в масло, и он испачкает остальные».